В Урухе имелась полотняная фабрика, которая принадлежала семье Шертлин. Шертлины начали дело с малого при Эбергарде-Людвиге, а теперь пустили корни по всей стране. Их предприятие процветало, у них были филиалы в Маульбронне, а в Штутгарте шелковая мануфактура В свое время, когда фабрика была еще мала и незначительна, Кристоф Адам, энергичный, умелый и удачливый глава семьи Шартлин, добился ее преобразования в акционерное общество и уступил графине Грэвенец часть паев по цене много ниже номинала. Таким простым маневром могущественная фаворитка была вовлечена в интересы предприятия, Она добывала компании заказы и всяческие привилегии. Позднее, когда графиня впала в немилость и была вынуждена ликвидировать свое имущество, находящееся в Журтемберге, Кристофу Адаму Шертлину удалось, договорившись с Исааком Ландауэром, скупить ее акции по дешевой цене. Теперь он удалился от торговых дел, покинул пределы герцогства и, приобрел и реставрировал патрицианский дворец в вольном имперском городе Этлингене. Там он был избран в члены муниципалитета и достойно доживал свой век в довольстве и почете. Дела штутгартской, уракской и маульбронской мануфактур вел теперь Иоганн Ульрих Шертлинн, Дельный, решительный, предприимчивый человек, один из виднейших швабских промышленников. Он взял себе в жены француженку из эмигрантской колонии Пинаш, основанной вальденцами в конце прошлого столетия в Маульбронском округе, молодую женщину, отличавшуюся своеобразной красотой, маленьким ярко-пунцовым ртом на белом лице и надменными продолговатыми глазами под ореолом ржеватых волос. Из эмигрантской колонии пинаш основанной вальденцами в конце прошлого столетия в Маульбронском округе. Вальденцы – приверженцы ереси, возникшей в конце XII века, названы так по имени инициатора этого движения Пьера Вальда. Их общины возникли во многих областях Южной Франции и Северной Италии. В 1699 году около 6 тысяч вальденцев бежали из владений преследовавшего герцога Савойского и поселились в Маульбронне, Вилтенберг. Друзья и родственники не знали, как держать себя с ней. Женщина она была видна, спору нет, но только дьявольски высокомерная, отвечала скупо и кратко, а большей частью молчала со скучающим видом. Да и говорила она, хотя родилась в Германии почти всегда на романском наречии, а по-немецки с запинкой. Но Иоганн Ульрих Шертлин при своем богатстве и видном положении мог себе все позволить. У него были собственные дома и в Штутгарте, и в Урохе, не считая фабрик, так мог же он, чет подери, взять себе в жены и ввести в свой дом, кого хотел. И он гордо проходил по жизни об руку с любимой женой, и семья, и дела его процветали. А у Зюса был приятель, связанный с ним деловыми отношениями, некий Даниэль Фуа, который жил в Венеции и добывал ему из стран Леванта деньги, лошадей, драгоценности, ткани и вина. Белую кобылу Ассиаду доставил тоже он. Этот Даниэль Фуа был знаком Зюсу еще по Пфальцу, где оказал ему весьма существенную поддержку в борьбе с Доном Фуа, Бартолеми Панкорбо. Левантинец, смелый, способный делец, наладив широкую торговлю тканями вверх и вниз по течению Рейна, решил теперь, воспользовавшись влиянием Зюса, пробраться и в швабию. Он получил всяческие льготы и привилегии, однако натолкнулся на конкуренцию шертлиновских мануфактур, которые снискали себе добрую славу по всей стране. Желая оказать услугу Левантинцу, Сюз с присущим ему холодным расчетом принялся безжалостно устранять эту конкуренцию. Начались придирки к шертлиновским фабрикам, их права оспаривались и постепенно сводились на нет, их договоры с казной расторгались, Акциз и пошлины на их товары были настолько повышены, что они уже не могли выдержать конкуренцию. К тому же сам финанс-директор в качестве подставного лица на свое имя открыл для Даниэля Фуа фабрику, а податное ведомство не осмеливалось начислять на всесильного временщика налоги в указанных грандиозных масштабах, и товары его облагались либо совершенно ничтожными сборами, либо вовсе не облагали. В дальнейшем начались притеснения